Они вышли обратно к ковровой дорожке. Оборотник к тому времени уже вновь приняли человеческий вид, а Вано умудрился успокоить кунака, пообещав ему превратить воду в ближайшем арыке в вино. — Мужики, жизнь налаживается, — радостно сообщил Алеша друзьям. — А я только что выяснил, где находится смерть Кащея. — Где? — — встрепенулся Елисей. Алеша заметил мелькнувшего в кустах гномика. — Скажу, но не здесь и не сейчас. Уши кругом. Если эти мелкие раньше нас до него доберутся... Расстроенные гномики вынырнули из травы и укоризненно посмотрели на Алешу. «Да — Да-да, именно вас я имею в виду. — Представляешь... Сколько они фальшивок тогда накуют. Ищи потом иголку в стоге сена. — Общее направление хоть скажи. Куда нам двигать? — Для начала к моему папаше. Он, как я понимаю, сейчас там же, где и твой. — Тогда вперед. И друзья возобновили путь. Дорога их лежала мимо лазарета, в котором бабка Матрена врачевала пострадавших после захвата заложника воинов. Увидев лихую команду с марширующими во главе нее Алешей и Елисеем, она тихо охнула. Елисей приветливо помахал ей рукой. — Скоро мы найдем нашу Алену! — крикнул он. Бабка хотела сказать что-то в ответ, но сдержалась и даже для надежности зажала рот рукой. переводя взгляд с на Елисея и обратно, потом медленно встала и как самнамбула пошла следом. И вот впереди показалась поляна, в центре которой стоял огромный шатер. Внутри него уже вторые сутки шли нелёгкие переговоры. Из-под полога шатра виднелся нервно подрагивающий, кончик зеленого хвоста ойха. Сама поляна была окружена плотным кольцом относительно трезвых воинов Черномора и Еремея. Охрана очумело посмотрела на юношей, плечом плечушедших ушедших во главе процессии к палатке и молча раздалась, уступая дорогу. «Многое лето царевичам Елисеям!» Воины низко кланялись, в полном обалдении тряся головами. «Дискриминация — Дискриминация! — жизнерадостно хмыкнул Алёша, настроение которого взмыло до небес. — Почему они не путают тебя со мной? Могли бы ради приличия сказать «многое лето Алёши Драконычи». Елисей невольно улыбнулся. — Войдем с фурором? — — Ни в коем случае. Сначала разведаем обстановку, мало ли что. Дав сигнал команде остановиться, братья на цыпочках подошли к шатру и осторожно сунули головы внутрь. За круглым столом переговоров, перерубленным порталом пополам, с одной стороны возвышалась гигантская туша «Ойха», лапы которого были в цепях, Они постоянно спадали, и главе миссии ООН постоянно приходилось их поправлять. По правую сторону от него сидели Черномор и Марида Интимияк. По левую — Еремей с боярином Крутом. И с другой стороны портала на них смотрела осоловелая физиономия Кощея. Переговорный процесс, похоже, полностью заморочил, бессмертного злодея. Антикошиевская коалиция твердо держалась разработанного его и Алешей плана тянуть время, сколько возможно. — За меня, любимого, тысячу мешков золота! — горячился дракон. — Да я такого позора не переживу. Роксана меня потом всю жизнь притирать будет. Кощей покорно кивнул. — Ну, хорошо, добавлю еще один. — Нет, господа, он меня не уважает. Ойх, откинулся от стола, чуть не растеряв все цепи. — Как хотите, но я умываю лапы. Царские особы укоризненно посмотрели на Кощея, за спиной которого... Появилась Ега со Стингером в руках. Переговорный процесс, похоже, зашел в тупик, и она явно прикидывала, не пора ли пускать в ход зенитную ракету. Поротащила такие оружие. Алёша покачал головой. И как умудрилась, ведь лично всю избушку обыскал. Глаза Ягуси встретились с глазами сына, и она от неожиданности чуть не выронила стингер себе на ногу. «Нашел — Нашел? — спросила она одними глазами. Юноша успокаивающе поднял руку, затем приложил палец к губам, подморганул, помахал этими же пальцем перед носом, пытаясь жестами сказать «Все окей, но время еще потяни». Старушка энергично закивала. Алеша немедленно сделал знак Елисею, что пора отползать. «Думаешь, она поняла?» — тревожно спросил царевич, как только они отошли от шатра. не у меня понятливая. Что делать будем?» «Ждать волхвов, пока иголочка Каще в наших руках, все остальные причиндалы желательно под рукой держать». Ну, сивку-бурку, яблочко, птичку. Хорошо, что хоть меч-кладенец при нас. Тут Алёша заметил бабку Матрёну, стоящую чуть в стороне. Она молча смотрела на побратимов, по-прежнему прикрывая руками рот и с трудом сдерживая рыдания. Что тебе, матушка? — ласково спросил он. — Здесь небезопасно. Вот-вот махать начнется. Да, это мама моей Алены, пояснил Елисей. — Царица Тамар удивился Алеша. Вах, царица тамар не такой, уверенно заявил Вано. Сам не выдал, отец рассказывал, да. Приемная, мама, а, -а, -а! что-то хлопнуло в воздухе. Прямо перед ними материализовался слегка покачивающийся волхв. В одной руке он держал дубовую кружку, в другой — прозрачное яблоко, сияющее изнутри золотистым солнечным цветом. Он обвел осоловелым взглядом всю компанию, душевно глотнул термоядерной мухоморовки и кнул и потащил яблоко в рот. Алёша с Елисеем, оказались парворнее всех, действовали так синхронно и слаженно, словно репетировали этот номер не один десяток лет. Елисей успел выдернуть молодильный препарат из руки осоловелого волхва, а Алеша в секунды умудрился выдернуть из безразмерной котомки ары, почти такой же, но не молодильный, и вложить его в руку старца. Волх Смачно закусил наливным бочком. — А кто из вас, Алёша? — Я! — браво отрапортовал Алексей. «Держи — Держи! Волк сунул ему в руки огрызок. — Ну, мне пора. И с лёгким хлопком исчез в воздухе. — Да, — протянул Алёша. — Если они все успели через мутантов на пасашок пройти... Дела хреновые. Царевич Елисей и Алеша Драконыч посмотрели друг на друга и синхронно почесали в затылках. — Не передразнивай, — опомнился Алеша. — Это ты не передразнивай, — огрызнулся Елисей. Конфликт развиться не успел, так как в воздухе что-то уже не хлопнуло, а буквально громыхнуло.